Глава 39. Магда пришалась спиной к стене тупика, видела ноги мертвеца по другую сторону полотна. Тонкая ткань неподвижно висела в трех шагах от нее. Она пыталась придумать, что делать и как выбраться. Возможно, если он обойдет полотно с одной стороны, она сможет проскочить с другой стороны и убежать. Но куда? Карта потерялась. Магда поняла, что даже будь у нее карта, толку от этого было бы немного. Невозможно бежать и одновременно изучать карту. Магда с трудом разобралась в карте, даже когда имела возможность остановиться, рассмотреть ее и выбрать нужный поворот. Она по-настоящему заблудилась в лабиринте в лабиринте, созданном для привлечения духов умерших. Магда не думала, что этот мужчина, это существо, было одним из тех, кого Исидора пыталась притянуть. Возможно, используя темные силы, она нечаянно заманила сюда совсем не то, что хотела. Просунув руку за ткань, монстр принялся шарить в воздухе, хватая пустоту. В попытке нащупать свою жертву, и вцепиться в ее плоть. Магда вжалась в стену, пытаясь держаться как можно дальше от когтистой руки. Ткань была такой тонкой, что будь в коридоре источник света, Магда смогла бы увидеть мужчину сквозь неё. У нее промелькнула мысль, что из-за фонаря он видит ее. Она отвернула фонарь дверцы к стене, надеясь, что так монстр ее не заметит. Магда уклонилась от руки слепо протянутой к ней и осторожно заглянула в небольшую щель между стеной и полотном. Этот коридор был довольно узким, и она понимала, если попытается проскочить вдоль стены противоположной той, у которой стоит монстр, он, скорее всего, успеет ее поймать. Мертвец снова махнул рукой, шаря в тупике и пытаясь найти жертву. Магда стояла достаточно далеко и монстр не мог до нее дотянуться. Но как только он пройдет сквозь тонкую занавесь, то схватит ее. Если только она как-нибудь не прошмыгнет мимо него. Магда была быстрой, но судя по случившемуся в жилище сидоры, мертвец был быстрее. К тому же коридор был слишком узким и мешал свободно двигаться. Магда размышляла, как скоро он откинет полотно и поймает ее. Она уже представляла, как он разорвает ее на части, как Исидору, и знала, что каждая секунда может стать последней. Но вместо этого мертвец сделал шаг к противоположной стене и просунул другую руку в щель между тканью и стеной. Монстр даже пытался заглянуть за ткань сбоку или снизу. Возможно, потому что его светящиеся глаза видели ее сквозь ткань. Она ясно видела нечеловеческие глаза, и это пугало еще больше. Магда хватала ртом воздух, пытаясь успокоить дыхание, и изо всех сил старалась придумать, что же делать. Неожиданно она нахмурилась. Почему мертвец просто не отбросил полотно и не схватил ее? Он явно знал, где Магда. Он разочарованно взревел, яростно и слепо рубя рукой воздух с одной стороны от ткани. Потом он кинулся к другому краю, вновь в силе сдобраться до Магды. Но он наклонялся недостаточно далеко вперед, чтобы суметь ее достать. Магда никак не могла понять почему. Шелковистая ткань словно каким-то образом отталкивала его. Магда задумалась, возможно ли такое? Она помнила слова Исидоры, что некоторые заклинания на полотнах сотворила она сама. Исидора знала о подземном мире и мёртвых намного больше, чем остальные. Магда подняла фонарь. Теперь, помимо горящих глаз, она смогла разглядеть символы на обратной стороне прозрачной ткани. Они были довольно грубо нарисованы тонким слоем краски, который стягивал ткань. Определенно, это были некие заклинания. Магда пыталась представить, как они выглядят с обратной стороны. Ей часто доводилось видеть, как Барах чертит заклинания. Она пыталась понять, знакомы ли ей эти заклинания. Но символы на ткани были очень странными и не походили на те, что рисовал Барах. Мертвец рванул вперед, протянув руку за ткань и хватая воздух когтистыми пальцами. Магда пригнулась и толкнула в его сторону ткани Монстр отступил с удивленным, злобным рычанием, а затем кинулся в другую сторону, чтобы снова попытаться обойти ткань и поймать Магду, пока она рядом. Магда вспомнила, как Исидора говорила, что эти заклинания – плот работы, говорящей с духами, что они мощные и значимые. Тут же в памяти всплыли и другие слова Исидоры. «Мертвые вынуждены внимать им». Мертвец пока не пытался пройти сквозь ткань, но сдаваться явно не собирался. Магда знала, что монстр не уйдет, пока не получит ее. Он все с большим иступлением старался достать до нее. Трудно сказать, когда какой-нибудь волшебник захочет спуститься в лабиринт к Исидоре. Но даже если кто-то действительно придет навестить говорящую с духами, велика вероятность, что он выберет другую дорогу. Лабиринт был слишком велик. Магда, скорее всего, была далеко от правильного пути через лабиринт. Если кто-то пойдет к Исидоре, вряд ли он свернет в этот тупик и наткнется на Магдо. Хуже того, если кто-то придет сюда, он, скорее всего, погибнет так же быстро, как Исидора. Говорящую с духами не спасла мощь ее магии. Магда могла навсегда застрять в безлюдных туннелях наедине с безумным убийцей, готовым напасть в любой момент. Насколько она могла судить, символы на полотне могут оказаться лишь временной преградой. И рано или поздно монстр преодолеет ее. Как только он пройдет через тонкую ткань, Магду настигнет ужасная мучительная смерть. Она поняла, если она хочет избежать верной смерти, Ей придется спасать себя самой. В голове зародилась идея. Идея, которая ей ни капельки не нравилась. Сердце бешено колотилось, готовое вырваться из груди, и она крепче сжала нож в кулаке. Магда не видела иного выхода.